Издательство Бомбора. Океан книг. Йен Кан Джен. Стань себе родителем. Как исцелить своего внутреннего ребенка и по-настоящему полюбить себя? Предисловие. Духовный гуру Рам Дас как-то сказал, если думаете, что вы уже просветленный, пойдите и проведите недельку со своими родителями. то же самое, верно и в отношении самосострадания. Если вы хотите узнать, любите ли себя, пойдите и поживёте неделю со своими родителями. Не просто навестите их, а именно поживёте. Однако, жить со своими родителями отнюдь не просто. Неважно, сколько вам лет, как только вы оказываетесь с ними, вы автоматически вновь становитесь ребёнком. Если у вас сложные отношения со своими родителями, то нахождение с ними вновь вызовет в памяти несчастливые и болезненные воспоминания прошлого. а родители будут обращаться с вами так, как обращались всегда. Подвергались ли вы критике с их стороны, будучи ребенком? Тогда, скорее всего, они вновь будут критиковать вас за то же самое, за что критиковали в детстве. У вас самовлюбленные родители-нарциссы? Вряд ли они хоть как-то изменились. В этой книге я хочу вдохновить вас на начало таких изменений. Неважно, кто из вас прав, а кто виноват. Будьте проявлением любви в отношении себя самого. вместо того, чтобы ждать, когда ваши родители или кто-то другой дадут вам ту любовь или одобрение, которое вы от них ждёте. Как только мы признаём, что наши родители никогда не будут такими, какими мы хотим, мы перестанем ждать от них любви и признания, и это облегчит наши сердца. От родителей больше не будет зависеть, чувствуем мы себя любимыми или нет. Любить себя станет нашей обязанностью, и это то, что каждый из нас в состоянии сделать, потому что источником любви являемся мы сами. В отличие от западных стран, люди в азиатских странах обычно живут со своими родителями до свадьбы, то есть до образования собственной семьи. Поэтому, будучи выходцем из азиатской семьи, я благодарен, что у меня было множество возможностей разрешить свои конфликты с родителями. Наши взаимоотношения с ними прошли долгий путь. Было время, когда я твёрдо верил, что они не любят меня, но прожив с ними многие годы и преяснив наши недопонимания, Я обрёл новое понимание их любви и признательность за неё, а также нашёл способ своего взаимодействия с ними. Возможно, они не давали мне ту любовь, которую я хотел от них, но я благодарен им за то, что они любили меня своим особенным образом. Если вы ищете чего-то более формального, сложного или подкреплённого многочисленными научными исследованиями, данная книга может вам не подойти. Но если вы хотите узнать больше о самопознании и саморефлексии, То эта книга будет для вас очень полезна. Наши взаимоотношения с родителями один из основных барьеров на пути любви к самому себе. Я надеюсь, что данная книга даст вам возможность преодолеть конфликты, берущие начало в детстве, чтобы жить в мире со своей семьёй и другими людьми. С большой любовью, Йонг Кан Кчен, Сингапур, 2018 год.